Великий князь не имел возможности руководить действиями своих полков от начала до конца битвы. И никто другой за него не имел возможности делать это. Тем более поражает согласованность в поведении отдельных русских полков и отрядов. И в самую жару битвы не забывали следить за соседями, умело сочетая самостоятельность действий со взаимовыручкой. В том, как сражались русские, не было механической заученности приемов и маневров. На поле Куликовом наши предки вдохновенно творили победу. Пересвет и ослябя Наконец, надо сказать и о первоначальнике победы, как назвал его Дмитрий Донской, выделив из всех. В числе павших Александра Пересвета упоминает уже краткий рассказ Троицкой летописи. Но дело не в фактах, потому что в национальной памяти воин инок стал великим образцом героизма, и это достоверность высшего порядка, не нуждающаяся в ссылках на источники. Пересвет равно принадлежит и истории, и преданию, как бы мало мы не знали о его жизни до 8 сентября 1380 года. А мы знаем, к сожалению, крайне мало, буквально крохи. Разные источники называют Пересвета и Ослябе то брянскими, то любутскими боярами. Имеется в виду тот самый Любутск, возле которого произошли главные события Третьей Литовщины. Любутск был брянским пригородом, так что источники не противоречат друг другу. Любутские бояре являлись в то же время и брянскими. Когда и почему братья перешли на московскую службу? Вполне возможно, их... Переход был вызван нежеланием подчиниться новым литовским порядкам, вводимым в Брянском княжестве. Когда и почему они оказались на Маковце в Троицком монастыре, на этот вопрос ответить еще трудней. До революционно-исторический писатель Мордовцев в повести о двух братьях-иноках предложил следующее романтическое объяснение их ухода в лесную обитель. Якобы во время осады Казани, братья нечаянно убивают на городской стене свою родную мать, несколько лет назад попавшую в плен кордынцам, и чтобы отмолить этот свой роковой грех, принимают вскоре постриг. Наверное, не понадобилось бы особых усилий воображения, Чтобы предложить целый набор иных, не менее романтических предысторий с еще более впечатляющими роковыми подробностями. И тот не бывало тяжелый век, у людей нередко возникало побуждение распроститься раз и навсегда с жизнью в миру, причем сделать это самым решительным образом. От чегого только не уходили? от славы и суеты, от богатства и нищеты, от грехов, соблазнов, болезней, от страхов житейских, уповая на пристанище твердое незыблемое. Но почему и от чего именно ушли в монахи пересвет и ослябе, видимо, никогда уж не станет известно. В порядке допущения и вовсе необязательного Здесь можно предложить следующую, вполне прозаическую причину. В XIV веке и позже верховные иерархи русской церкви имели при своих дворах так называемых метрополитчих бояр, и некоторые из этих бояр монашествовали. Они были наиболее приближенными к митрополиту людьми, выполняли ответственные поручения, в том числе и за пределами Руси. чего бы не допустить, что два брянско-любутских боярина первоначально несли именно такого рода послушание при дворе митрополита Алексия. Сравнительно малолюдный Троицкий монастырь, в котором братья оказались в августе 1380 года, располагался на отшибе Владимирской дороги. Примерно в одинаковом семидесятиверстном удалении от Москвы и Переславля. Его основатель Иегумен пребывал теперь уже в пожилом возрасте. За пять лет до Куликовской битвы он перенес очень тяжелую болезнь, о чем даже летописцы сообщили. Слег Сергей весной, а выздоровел лишь к первому сентября. Между тем, известность его с годами все возрастала. На Маковец приходило все больше людей, кто со своим горем, за советом, за добрым словом, за духовным окормлением, а кто из любопытства праздновал. В Москве могли ощущать вполне понятное беспокойство за Сергия, желали оградить его от случайных пришельцев, от непредвиденных враждебных козней. Не несли ли митрополичи-бояре пересветы и ослябе, особое тайное послушание монахов-телохранителей при первом игумене всея Руси. Если так и было, то Сергий, естественно, не должен был догадываться о подобной опеке, которая наверняка бы его смущала своей чрезмерностью. Не просто ответить еще на один вопрос, касающийся на этот раз только о слябе. Точно ли погиб он на Куликовом поле вслед за Пересветом и сыном своим Яковом? Ведь в списках убитых воинов о Слябе-старшей не упоминается. Ни в кратком рассказе, ни в летописной повести, ни в сказании и задонщине. К тому же, как раз по Троицкой летописи, известно, что в 1398 году сын Дмитрия Донского, великий князь Василий, послал в Константинополь с ребро милостыню, и с этим даром поехал Родион, чернец Ослябия, бывший прежде боярин Любутский. Сказание о Мамаевом побоище называет Ослябию отца Андреем. Не одно ли и то же лицо этот Андрей и летописный Родион? О Родионе известно, что он был метрополитчим бояриным Киприана. Но и Андрей Ослябе упоминается в одном из актов конца XIV века как боярин митрополита Киприана. Веселовский считал, что это все же были разные лица. Андрей, по его мнению, попал в дворяне митрополита Алексия, быть может, припоследствии Сергия же, И Родион Аслябятия, служивший Киприану, наверное, был близким родственником Андрея осляби Это тем более вероятно, что выезды из-за рубежей в Москву происходили обыкновенно целыми семьями, даже родами. Шамбинага упоминает о рукописных святцах XVII века, в которых записано, что воины Адриан Аслябе и Александр Пересвет, принесенные из битвы, были схоронены в Симоновом монастыре, близ деревянной церкви Рождества Богородицы, в каменной палатке под колокольней, и над ними поставлены каменные плиты без надписей. Видимо, Адриан – монашеское имя Андрея. Но в таком случае, как быть со свидетельством акта конца века, что Андрей Аслябе был еще жив? Кажется, этому документу следует доверять несколько больше, чем святцам, составленным три века спустя. Вопрос остается открытым. Ясно ли, что когда бы не умер или погиб Андрей Ослябе, он был захоронен рядом со своим братом. Вполне возможно, что вместе с братьями тут был положен и сын Андрея Яков. После того, как Симонов монастырь перевели на новое место, за овраг, ближе к Москве, надгробия героев оставались в Старом Симонове. В Приходской церкви Рождества Богоматери, разбирая колокольню сей церкви, называемой Старым Симоновым, пишет в примечаниях к пятому тому Карамзин, В царствовании Екатерины II нашли древнюю гробницу под камнем, на коем были вырезаны имена о слябе и пересвета Ныне она стоит в трапезе, а камень закладен в стене. В сентябре 1380 года в Москву с куликова поле было привезено еще множество деревянных колод с телами павших воинов. Москвичи захоронили их в конце Варьской улицы, в урочище, называемом кулишки и над братской могилой срубили обетный храм. Кирпичная церковь, сооруженная позже на месте первоначальной, и сегодня стоит на площади, которая теперь носит имя Нагина.